Тут он повернулся ко мне и, взмахивая кверху руками, начал раздраженно спрашивать. «Ведь жить ему осталось немного. Умрет? Все равно умрет. Может быть, можно еще ему помочь, если постараться усилить питание?» – возразил я. «И главное – немедленно изменить условия, в которых находится больной. Какие условия?» – раздраженно переспросил старик. Я объяснил, что надо перевести его в другую свободную комнату, положить на чистую постель. «Пустяки, нежности, глупости!» – крикнул старик. «Я вас спрашиваю, будет ли жить он или нет?» «Надо постараться, чтобы он жил», — сказал я. «Вы можете себе представить, как я желал вылечить этого больного? Правда, это было бы чудо, но чудо не невозможное. Мне пришлось убедиться, однако, что именно этого-то, то есть излечения, вовсе и не желал старик». Он раздраженно затряс сжатыми кулаками и затопал на меня ногами. «Об излечении», — опять крикнул он, — «не может быть и речи». «Были посерьезнее вас люди. Старались, да ничего не могли сделать. Если бы я имел надежду на выздоровление, то продолжал бы пользоваться советами опытных врачей, пригласить которых имею, слава богу, возможность». «Я вам говорю ему не жить», — кивнул он в сторону, где была комната больного. «И не говорите мне глупостей». Герье, рассказывая, сильно разволновался. Он давно уже встал со своего места и ходил по комнате, сильно жестикулируя и изредка останавливаясь перед Варгиным. «Признаюсь», — продолжал он, — «я был в полном недоумении и напрасно хотел узнать, кто был этот больной, почему его держали в этой ужасной комнате, в условиях, в которых было бы жаль оставить собаку, и кто был этот старик, так настойчиво желавший уверить меня, что всякая попытка к излечению больного будет напрасна. Я даже не мог понять цель, с которой этот старик призвал меня к себе в закрытой карете, окружив мое появление странной таинственностью». Однако вы не можете представить себе, зачем, собственно, был призван я, доктор, учившийся лечить детей и спасать их от болезней и смерти. «Какие же могут быть иные цели, кроме спасения от болезни и смерти?» – спросил Варгин. «Представьте себе, нет. Старик потребовал от меня, чтобы я дал ему средство, которое сразу прекратит страдания больного. Ему, дескать, все равно не жить, так лучше поскорее прекратить его мучения и ускорить конец, который все равно должен неизбежно наступить». «Что же он, яда у вас требовал, что ли?» – удивился Варгин. «Он требовал средства прекратить страдания навсегда, как говорил он, а таким средством мог явиться только яд, и старик именно его желал получить от меня». «Ну и что же вы?» – как-то испуганно спросил Варгин, словно боясь за приятеля, что тот исполнил требования старика и раскаивается теперь в этом. Гирье не понял вопроса. «Что?» – я переспросил он. «Дали это средство?» – «Ну, разумеется, нет». Я сказал, что, по моему убеждению, врач не имеет права ни в каком случае сокращать жизнь своего пациента, но, напротив, должен бороться до последней минуты, отстаивая эту жизнь. Данный случай я признал тяжелым, но вовсе не безнадежным, и потому более чем когда-нибудь считал своим долгом приложить к делу все мои знания. Старик снова стал возражать мне, что моих знаний не требуется, что у него и без меня найдутся знающие люди – Он подошел к столу, на котором лежали деньги, взял их и протянул ко мне. «Вот тут тысячу рублей», – заговорил он, – «и эту тысячу я вам дам с тем, чтобы вы исполнили мое желание и немедленно уехали из России на родину». Я не сразу нашелся, что ответить, потому что боялся, как бы негодование, охватившее меня, не проявилось в слишком резкой форме. «Должно быть, старик принял это за колебание с моей стороны. Я удваиваю сумму, если вам мало», – заявил он, – «вы получите две тысячи». Я пожал плечами и ответил, что и за две тысячи не продам себя. Нужно было видеть, что сделалось с ним. Глаза его положительно заискрились, как светляки. Он затопал, задрожал весь и, вытянув шею, заговорил «Вам мало? Я даю три, четыре, пять тысяч, ведь это целое состояние для вас». Но чем больше предлагал он мне денег, тем яснее становилось для меня, что тут дело нечистое. По-видимому, старик никак не ожидал отказа с моей стороны, и когда я решительно заявил, что не возьму с него никаких денег, он призвал лакея, явилось трое огромных гайдуков. Они схватили меня, завязали глаза и почти на руках вынесли вон. Я отбивался и кричал, они заткнули мне рот платком и отвезли в карете к Таврическому саду, и там, пока я стаскивал с глаз повязку и вынимал платок изо рта, карета успела укатить. Я было побежал за каретой, но она удалялась слишком быстро, чтобы догнать ее пешему». Я не сразу понял, где я нахожусь. Мне показалось сначала, что меня завезли на острова, и я пошел наугад. Кругом не было ни души, наконец мне попался встречный. Я, должно быть, очень удивил его вопросом о том, чтобы он сказал мне, где я. Узнав, что я у Таврического сада, я легко нашел дорогу домой. Вот каков был мой первый пациент». «Главное то, что, несомненно, здесь скрывается какое-то преступление, и действующим лицом в нем является не какой-нибудь несчастный, а богатый злой старик, в руках которого самое страшное орудие зла – деньги».